Глава шестая. Проводив соседей, я несколько минут стояла в ступоре у двери, прислонившись к ней спиной, не ощущая ни рук, ни ног. А потом начала снова наваливаться усталость, усиливавшаяся многократно. «Это откат!» — бабуля появилась посреди комнаты и поспешила ко мне. «Пользуясь даром, мы расходуем свои силы, отсюда и усталость» но чем чаще ты будешь им пользоваться, тем быстрее начнешь восстанавливаться, увеличивая свой внутренний резерв». Она коснулась моего плеча, и по телу побежало приятное тепло, сметая со своего пути, ломатую усталость. Я даже смогла поднять руку до этого висевшую плетью, чтобы коснуться морщинистой ладони, мысленно поблагодарив за помощь. «Всегда рада помочь, толковая ученица!» — откликнулась та, «Будь-то зная, о чем я думала. Приляг на полчасика, а я пока приготовлю бодрящий отвар. Выпьешь его, и тогда поговорим. Без него, боюсь, вся моя наука пройдет мимо твоих ушей, так и не задержавшись в памяти». Кивнув, по-прежнему не произнеся вслух ни слова, я прошлепала к кровати и, плюхнувшись на нее тут же забылась глубоким сном. А когда спустя время меня разбудила родственница, Чувствовала себя, как ни странно, уже вполне отдохнувшей, словно проспала не полчаса, а как минимум часов пять. «Оставаться тебе здесь больше нельзя», всунув мне в руки глиняную кружку с горячим отваром, пахнущим пряными травами, произнесла бабуня, начав без предисловий. «Уверена, он быстро поймет, в чем была его ошибка, и вернется. В общем, расклад такой». «Кроме этого дома есть во владениях нашей семьи еще один, но только в городе. На первом этаже можно открыть лавку целителя и продавать различные сборы трав, таким образом зарабатывая себе на жизнь. Магов в городе пруд пруди, в отличие от деревни, даже если та расположена рядом с магической академией, как наша, и подозрений своей деятельностью ты не вызовешь. Затеряться на фоне других одаренных будет гораздо проще, Да и найти покупателей на свой товар тоже. Что скажешь?» «Куда угодно, лишь бы нас не нашли», — ответила я, передернув плечами от озноба, пробившего меня при воспоминании о той ярости, что плескалось в зеленых глазах мужчины, обрамленных темными ресницами. «Когда отправляться?» «Прямо сейчас». Почему-то в подобном ответе я даже не сомневалась. «Собирай вещи, а ты, дед, доставай портальный артефакт, который у тебя припрятан на груди. Будем переселяться». «Вы переселяйтесь, а я остаюсь жить при академии. Без меня справитесь», — нахмурился старик, и, повернувшись, ко мне добавил. «Не обижайся, детка. Я много лет служил верой и правдой нашему роду, а сейчас хочу просто дожить свои дни там, где мне хорошо, где меня любят и ждут». «Понимаю», — кивнула я, закидывая вещи в сумку, — «и не обижаюсь». Бабуля собралась возмутиться и уже открыла рот, но, коснувшись ее руки, я покачала головой. «Дед имел право жить так, как ему вздумается. Я не могла его заставить все время следовать за нами, да и не хотела. У него своя жизнь, свои предпочтения, свои радости и горести. Он многому меня научил, за что ему благодарна». Но наши пути расходятся, и печалиться по этому поводу я не стану. Когда малышка подрастет, будете с помощью этого же портального перехода наведываться ко мне в гости. Покажу вам красивые места, где можно насобирать множество лекарственных трав для сборов. Дед словно оправдывался. Видимо, совесть не давала ему покоя. А пока, а пока, давай обнимемся на прощанье, продолжила я, когда тот запнулся. «Я правда не в обиде. Спасибо тебе за все. Кстати, а есть при этом доме земельный участок? Можно было бы посадить там сразу кое-какие растения для этих самых сборов, чтобы не бегать первое время по лесам. Есть небольшой огородик. И сад, между прочим, тоже есть. Обрадовала меня бабуля. Найдется местечко и для даришиных качелей, и для маленькой беседки. Впоследствии, конечно, поскольку в первое время будет не до этого». «Наведывайтесь ко мне недельки через две. Я постараюсь к тому времени набрать в лесу лекарственных растений с корешками, пригодных для пересадки», — оживился дед, убедившись, что никто не станет осуждать его за принятое решение. «Надо только настроить портальный артефакт на мой домик при Академии, чтобы проход открывался сразу туда, а не в это место, и все будет хорошо. Ну, с этим я справлюсь. Переправлю вас, заберу амулет и все сделаю». «Ну вот и славно», — согласилась бабуля. «Договорились». «Это не будет опасно», — решила уточнить на всякий случай. «Жизнь вообще сама по себе опасная штука», — усмехнулась старушка. «Но, думаю, если не рисковать понапрасну, то все эти опасности и прочие неприятности могут остаться в стороне. В общем, поживем, увидим». «Ладно, будем разбираться с проблемами по мере их поступления», — философски заявила я. «Поскольку трястись всю жизнь и шарахаться от каждой тени тоже не вариант». «Правильно мыслишь», — улыбнулась родственница. «Ну что, готова?» «Нет, но это уже значения не имеет». Перекинув сумку через плечо и осторожно взяв на руки Дару, ответила я, даже не представляя, что меня ждет впереди, но искренне надеясь, что наша задумка удастся. Дед снял с шеи витой шнурок, на котором висел круглый золотой медальон, и, щелкнув скрытым замочком, откинул крышку. Хлынувший из-под нее поток яркого света заставил на миг прикрыть глаза. Но стоило положить медальон на пол, как этот свет преобразился в мерцающую дымку, похожую на молочный туман, в который я и шагнула по совету бабули». Искренне надеясь на то, что делаю шаг в новую, лучшую жизнь, которая нам с Даришей принесет только радость. По ту сторону портала меня встретила темнота. Лишь кое-где пробиваемая бледным светом луны, проникающим в окна, но его едва хватало, чтобы оценить обстановку нового места. Сердце замерло в груди и вновь забилось в ускоренном ритме, гоняя адреналин в кровь. Все чувства обострились до предела, готовясь к новым неприятностям, которые, возможно, таила в себе тьма. Но проходила минута, за ней другая, а в доме по-прежнему было тихо, ни скрипа, ни шороха шагов. «И долго мы будем так стоять?» Решила дождаться рассвета, не сходя с этого места. «Так он еще не скоро», — проворчала бабуля, появившаяся следом. «Лучше попробуй зажечь магический огонь. Сил на него расходуется немного, а новый навык приобретешь, пока еще твой организм в тонусе и способен ясно воспринимать все новое. Продолжай развивать свой дар, деточка. Не останавливайся на достигнутом. Он тебе еще пригодится. И как мне это сделать? Я про магический огонь, если что?» Спросила, тяжело вздохнув. «Очень просто». Я буквально физически почувствовала, что старушка пожала плечами, словно в очередной раз услышала от меня глупый вопрос. «Пожелай этого». И правда, как я раньше не подумала о таком варианте, не удержалась от порции остринки, поскольку здоровый скептицизм, несмотря ни на что, все еще поднимал свою голову над магической реальностью. «Не ерничай», — одернула меня бабуля, — Лучше представь, что твоя магия концентрируется в какой-либо точке пространства. Попробуй увидеть внутренним взором, как ты это сделала с Надиль. Энергетические потоки и мельчайшие частицы, окружающие нас. Вот эти самые частицы, скрепленные магией, и используют одаренные в качестве основы для своих бытовых заклинаний. Они могут стать как светящейся сферой, так и невидимой рукой, способной, например, мыть пол, когда ты занята другими делами. «В общем, дерзай. Лучше один раз попробовать, чтобы понять принцип действия, чем слушать об этом бесконечно и в итоге не научиться ничему». Спорить с родственницей было бесполезно, поэтому, осторожно сняв сумку с плеча, чтобы не разбудить малышку, я закрыла глаза и попыталась увидеть то, о чем она говорила. «Правда, без особой надежды, что у меня получится». Промучилась минут пять и уже собиралась бросить это пустое и очень утомительное дело, когда чуть в стороне все-таки вспыхнул крохотный огонек, осветивший лестницу, ведущую на второй этаж, до этого скрытую пологом темноты. «А если бы ты взялась за дело с большим энтузиазмом и верой в себя, то получилось бы гораздо быстрее», — фыркнула женщина, оценивающая, глядя на мое творение — Но, судя по кислому выражению ее лица, рассчитывала она на нечто большее. «Ладно, топай давай на второй этаж. В самом конце коридора находится детская, как раз там и разместишься. Пыли в той комнате нет, можешь не переживать за здоровье малышки. Наложенное прежними жильцами заклинание чистоты все еще действует. С остальным будем разбираться уже утром». Пустив огонек впереди себя по совету родственницы, чтобы видеть, куда идти, я, подхватив сумку, ступила на добротную деревянную лестницу, не скрипнувшую под ногами ни разу. Пока поднималась взгляд, то и дело цеплялся за клочья паутины, свисающие с потолка, и слой пыли, которым было покрыто всё пространство вокруг. «Эх, придется всё начинать сначала!» только обжилась на одном месте, как переселилась в другое. И ведь так может продолжаться бесконечно, пока в какой-то момент я не встречусь с даришенным отцом лицом к лицу. О том, чем закончится эта встреча, старалась не думать. Время у меня пока есть, и если с помощью бабуни развить свой дар, то и шанс, что все закончится благополучно, тоже будет. Главное — постараться его не упустить». И я постараюсь, поскольку расставаться со своей крохой, которая стала смыслом моей жизни, не собиралась. Открыв дверь в крайнюю комнату, о которой упоминала старушка, и осторожно переступив через порог, я не увидела печальной картины запустения, свойственной остальной части дома. Ни пыли, ни паутины здесь не было, даже воздух казался свежим, наполненным ароматом сада, будто только недавно проветривали». Зависший над полом огонёк осветил широкую кровать с балдахином, пару комодов, трюмо, шкаф, стол и небольшое кресло. А самое главное — резную колыбельку, куда я тут же положила даришу, чтобы не потревожить сладко спавшую малышку своими манипуляциями с сумкой. Обстановка по сравнению с деревенским домиком казалась шикарной, но, несмотря на это, я чувствовала себя здесь неуютно — хотя, может, все дело в усталости и пережитом страхе. Так или иначе, но ложилась спать с тяжелым сердцем и совсем нерадостным расположением духа, скучая по маленькому уютному домику, который стал мне родным. Вспомнив мужественное лицо с зелеными глазами, скрипнула зубами от злости. Ведь если бы не он, я бы так и жила там, не зная горестей». Они мучилась здесь, ворочаясь в огромной холодной кровати сбоку на бок. Утро встретило меня привычными заботами. Покормив и перепеленав малышку, оставил ее на попечении появившейся бабуни, сама же принялась за уборку. В отличие от деревенского домика, здесь имелся центральный водопровод, ванная с горячей и холодной водой, канализация, духовой шкаф и холодильный ларь в кухне для которых нужны были какие-то энергетические кристаллы, чтобы те заработали, нашедшиеся позднее в кладовке. В общем, глядя на все это богатство, настроение постепенно улучшалось, а когда, устав от домашних хлопот, я выглянула в окно и вовсе взлетела до небес. Огромный цветущий сад шелестел на ветру белоснежными душистыми лепестками яблонь, и черешин — а за ним поблескивала зеркальная гладь озера, к которому вела заросшая тропинка. «Ну, как тебе здесь?» В гостиной появилась бабуля, державшая Даришу на руках. «Нравится!» — улыбнулась я и, забрав малышку, распахнула дверь во внутренний дворик. Особенно теперь, когда увидела такую красоту. «Вот и хорошо!» — откликнулась родственница. «А то вчера сердце разрывалось, глядя на тебя». Может, оно и к лучшему, что пришлось перебраться сюда? Может, и к лучшему. Посмотрим. Выйдя с дочкой в сад, ответила я, жмурясь от яркого солнца и вдыхая полной грудью теплый воздух, наполненный ароматами цветущего сада. Интересно, далеко ли мы оказались от той деревеньки, что находилась рядом с магической академией? Хотя о чем это я?» Судя по тому, что в том месте на деревьях уже зрели плоды, а в этом сад только цветет очень далеко. Все-таки бабуля правильно сделала, что переправила нас сюда. Чем дальше, тем больше шансов, что нас не найдут, и мы, наконец, заживем спокойно и счастливо. Где-то за домом шумел город, слышались крики торговцев, стук колес по мостовой. Здесь же пели соловьи и гудели пчелы, маленький райский уголок посреди шумного городского океана. И теперь он мой. Забыв о времени, я гуляла по цветущему саду, вдыхая ароматы весны и баюкая мою малышку, заснувшую вскоре крепким сном. Любуясь маленьким личиком с курносым носиками, губками бантиком, я не могла нарадоваться — Душа буквально пела, а сердце замирало в груди от каждого вздоха, от каждого непроизвольного движения крохи во сне. Моя жизнь с ее появлением изменилась, и какие бы трудности ни ждали нас впереди, ради нее я готова справиться со всеми. В желудке призывно заурчало, пришлось отнести малышку в детскую, уложить в колыбельку, а самой подумать о хлебе насущном — На кухне съестного была одна вода, зато в той же кладовке обнаружился при уборке небольшой холщовый мешочек с золотыми монетками, припрятанный кем-то на черный день. В шкафу нашлось припыленное старенькое платье, которое я и надела по настоянию старушки. После хорошей магической чистки, разумеется, которую та провела лично, поскольку категорически запретила мне выходить в город в своей одежде». «Старайся быть неприметной, не обращай на себя внимания», напутствовала она, провожая меня на рынок. «В разговоры пока не вступай, ни с кем не откровенничай. Найдешь торговые ряды ниже по улице, купишь необходимое и сразу же домой. За малышкой я пригляжу, но не забывай, что покормить ее можешь только ты, так что не задерживайся». Прихватив плетеную корзинку для продуктов, я вышла через главный вход на улицу, впервые увидев дом с этой стороны. Маленький кирпичный особняк, крытый красной черепицей, спрятался за пышными кустами разросшихся роз, затерявшись на фоне остальных, более солидных строений, которых иногда было не отличить от замков средних размеров. Пышные палисадники обрамляли дорогие фасады, местами украшенные барельефами и коваными балкончиками, а высокие заборы скрывали за собой быт моих новых соседей — «Однако это не помешало кое-кому увидеть выходящую из калитки меня». «Кто вы такая, душенька? Как вы здесь оказались?» спросила дородная дама солидного возраста, похожая из-за обилия Рюши от атласных цветов, украшающих ее дорогое платье, на клумбу, такую же роскошную, как и та, что благоухала рядом с ее домом. «В городском совете нам говорили, что у этого строения нет хозяев», Последние записи касательно этого дома сделаны много десятилетий назад, но сильная магическая защита, сделанная на крови, не позволяла его продать более достойным людям. «Теперь у него есть хозяйка, и она перед вами», — сухо ответила я. «Хорошего дня, уважаемая». Женщина говорила что-то еще, кажется, требовала представить ей документы, подтверждающие мое право проживания в этом месте, — Но я, четко следуя наставлениям родственницы, поспешила уйти, не собираясь вступать в полемику с любопытной соседкой, скучающей от безделья, для которой мое появление — это всего лишь средство развеять скуку, поэтому-то она и вцепилась в меня, как собака, в свежую сахарную косточку». Если утром у меня и возникали вопросы по поводу того, почему бабуня сразу не предложила переселиться в это место, более комфортное для проживания с ребенком, то после подобной встречи они тут же испарились, помахав на прощание хвостиком. А ведь это была только первая ласточка, предвещавшая грозу. Что будет, когда подтянутся остальные? А они подтянутся, сомневаться не приходилось». Ведь не зря же кто-то надеялся приобрести наш родовой дом. Интересно, это связано с тем, что он находится в солидном районе или с нашей легендарной родовой силой, о которой некоторые личности, такие как мой бывший жених и его подружка, знают гораздо больше меня самой. От разговора с соседкой хорошего настроения поубавилось, и теперь каждый косой взгляд, брошенный встречными прохожими в мою сторону, воспринимался как новая угроза. Но, несмотря на это, я шла по улице с высоко поднятой головой, отвечая на редкие приветствия с милой улыбкой. Пройдя вниз по улице, вышла к развилке и, ориентируясь на крики «зазывал», свернула направо. Несмотря на то, что мир был для меня новым, все, что связано с бытом, мало чем отличалось от того, к чему я привыкла дома, за исключением таких мелочей, как, например, холодильный ларь, работающий от какого-то магического камня. Хотя чем этот камень отличается от нашей батарейки? По сути, ничем, так что даже к этому можно быстро привыкнуть. А вот к чему мне придется привыкать долго, так это к одежде, поскольку ни одной дамы в брюках, которые были моей излюбленной деталью гардероба, я по пути не встретила. Платье, платья, платье. Изредка блузки и юбки — но все длинное и пышное, что мне не нравилось категорически. Размышляя о превратностях судьбы, я остановилась перед лотком мясника, и все посторонние мысли тут же улетучились, уступая место холодному практическому разуму, просчитывающему необходимое количество вырезки для котлет или отбивных, при одной только мысли о которых во рту образовалась слюна, а желудок обиженно забурчал, напоминая о том, что уже который час нагло игнорирую потребности собственного организма. Поторговалась я со здоровенным дядькой-мясником в сласть, но цену от начальной стоимости сбила прилично. Несмотря на это, сделкой мы остались довольны оба. Я качеством продукта и звонкой монетой, оставшейся от покупки в кармане, а дядечка тем, что избавился от головной боли. Причем это получилось так естественно, что я и сама не поняла, как перешла на то самое внутреннее магическое зрение, о котором мне часто твердит бабуля, почувствовав горчинку во рту, первый признак проблемы у кого-то из находящихся поблизости людей. Увидев потемнение в лобной части, спросила разрешение, заявив, что могу помочь, и, приложив руку, направила свою силу в нужную точку, всем сердцем пожелав, чтобы это потемнение исчезло, а вместе с ними боль, терзающая здоровяка. Мужчина, похоже, так намаялся, что готов был на все, даже на эксперимент сумасбродной девицы, но результат того стоил. Правда, потом всю дорогу, пока шла обратно, я корила себя за то, что решилась на подобное. «Ну, а как иначе? Что, если бы у меня не получилось?» или того хуже получилось, но совсем не то, на что рассчитывала. Я же не врач, в конце концов, а на одном желании далеко не уедешь без соответствующих знаний. В общем, домой я добралась, как говорится, на автомате, чудом свернув на развилки в нужном направлении, а дальше заблудиться и так было практически невозможно. Все время прямо до самого дома. Хорошо еще, что из-за своих переживаний не забыла купить овощи, молоко и крупу, А то бы пришлось возвращаться на рынок, чего бы мне очень не хотелось делать сегодня.